Глава вторая. Ну и дура все-таки эта новенькая, чокнутая на всю голову», — думал Витька, сидя на следующий день после уроков у школьного корпуса. Нашла, кому предлагать дружбу и побег. «Я тут батя, а она кто?» «Никто, моль бесцветная». Про каких-то ведьм еще сочиняет. Витька кинул камень в присевшую на ветку дерево синичку, но не попал. Птица вспорхнула и улетела. Он вдруг увидел, что к воротам интерната подъехал блестящий черный внедорожник. Водитель остался сидеть на месте, а с заднего сиденья вышел пожилой мужчина, худой, длиннорукий, со строгим лицом и растрепанными седыми волосами. Витька спрятался за угол и стал наблюдать за незнакомцем. Тот неподвижно стоял возле автомобиля, уставившись в телефон. Спустя пару минут... Из учебного корпуса вышли Генриета Альбертовна и Ника. Генриета, кутаясь в объемную меховую накидку, едва увидев мужчину, тут же расплылась в широкой улыбке. Ее алые губы растянулись, обнажив ровные белые зубы. Моль же, наоборот, опустила плечи, сутулилась, склонила низко голову. Мужчина заговорил, потом подошел к девчонке и положил ладонь на ее плечо. Она вздрогнула от прикосновения, отошла в сторону. И гиена тут же подхватила ее под руку, что-то шепнула на ухо. Глаза директрисы зло сверкнули, но она тут же снова фальшиво улыбнулась, глядя на мужчину. Моль сжала зубы, напряглась и вскинула голову, дерзко, с вызовом. Витька снова увидел в ее глазах холодный огонек, и что-то внутри него заныло. Так, как будто он должен что-то сделать прямо сейчас, как-то помешать этой встрече. Захотелось подбежать к Гиене, выхватить из ее на маникюренной руки тонкую белую руку девчонки и бежать с ней куда-нибудь подальше отсюда. Куда там она хотела бежать? В горы? Витька оглянулся, пытаясь понять, в какой стороне от них находятся горы. Потом он опомнился, больно хлопнул себя по лбу, отвернулся. Что это за наваждение такое? Сдалась ему эта полудохлая, чокнутая девчонка. Не влюбился же он в нее. Даже представить такое смешно. В любовь Витька не верил. Девчонки его мало интересовали. Точнее, интересовали, но он уже перерос тот возраст, когда до смерти любопытно посмотреть и потрогать. Уличная шпана взрослеет рано, поэтому все, что ему было интересно знать о представительницах женского пола, Он уже узнал. В прежней жизни у него даже девушка была – кореглазая бездомная цыганка Марианна, его ровесница. Марианна была такая приставучая, что быстро надоела ему. После нее Витька ни с кем отношений не заводил. И вообще, любовь и прочие шуры-муры – это было совсем не про него. Поэтому Витьку жутко бесило то непонятное, волнительное ощущение – которая возникала внутри него в те моменты, когда он видел Нику. Странная, нелепая девчонка все чаще стала занимать его мысли, и Витька упорно гнал их от себя. Он злой, он волчара, он батя, он должен быть злым, непоколебимым и хладнокровным. Услышав совсем рядом стук каблуков, Витька сделал вид, что только-только подошел к корпусу. Как бы невзначай столкнувшись с гиеной, Витька заметил в ее напряженном лице то самое темное и бездонное выражение, которое его пугало. Но она тут же вскинула брови и нацепила, словно маску, свое привычное приветливое лицо. «Витя, что ты здесь делаешь?» – спросила она. Витька учтиво извинился и сказал первое, что пришло в голову. «Генриета Альбертовна, а я как раз искал вас. Что же это такое? В столовой сегодня кормили прокисшим пюре». Половина мужской спальни на горшках сидит. «Витя, можно без этих ужасных подробностей?» Возмущенно ответила женщина, поправив прическу, и добавила уже спокойнее. «Разберемся с поваром. Пусть мальчики сходят в медпункт за активированным углем». Витька кивнул и нарочито громко прочистил горло. «Ну что еще? Спрашивай, не тяни!» Нетерпеливо произнесла гиена у входа в жилой корпус. «Как там ваша новенькая?» «Нравится ей здесь», — хриплым голосом проговорил Витька. «Не жалуется, уже хорошо», — ответила директриса и улыбнулась. «А вот вы сказали тогда, что она здесь ненадолго. Ее что, переведут в другой интернат?» Он внимательно посмотрел в глаза Гиени и заметил, как с ее лица медленно сползла улыбка. «Нет, ее возьмут под опеку, заберут в семью», — сухо ответила она. «А к чему такое любопытство?» Витька пожал плечами. «Да просто бесит она тут всех! Скорее бы уже уехала!» — ответил он. «Скоро уедет!» — сказала гиена и добавила, наклонившись к Витьке. «Я прошу тебя не распространяться об этом, а то, мало ли что, ребята у нас разные, начнут завидовать, вредничать». Витька, понимающе кивнул. Генриета Альбертовна похлопала его по плечу и, легко и грациозно взбежав по крыльцу, скрылась в жилом корпусе. Витька присел на ступеньку и бросил рядом с собой рюкзак. Такого он еще не видел. При нем никого из ребят не забирали из интерната в семью. Они все здесь были со своими особенностями, сложные подростки. Мало кто из взрослых был готов принять в свою семью такого непростого ребенка. Взрослые вообще не любят сложности и лишние проблемы. Что ж, если так, то Молли повезло. Ей выпал шанс на новую жизнь. Судя по машине будущего опекуна, это были очень богатые люди. Витька вздохнул. Везет же некоторым. «Эй, батя, здорово! О чем шепчешь?» Неожиданно раздался за спиной Витьки мальчишеский голос. «Здорово, заморыш!» Отозвался Витька. «Так, прикидывал кое-что в уме. А ты чего подкрадываешься, словно привидение?» — Где остальные? — Курят за школой, скоро подойдут, — ответил парень и широко улыбнулся, обнажив мелкие желтые зубы. — А ты чего, не куришь больше? — спросил Витька, не глядя на заморыша. Его внимание снова привлекла моль, которая в этот самый момент, тревожно оглядываясь по сторонам, со всех ног бежала в сторону заднего выхода из интерната. — Не курю, — заморыш расплылся в довольной улыбке. — Я как ты, батя. «Хочу спортом заняться, силы набраться». Витька похлопал парня по плечу и сказал ему. «Молодец, заморыш, так держать. Передай пацанам, пусть подходят к спортзалу, я скоро приду». «Не вопрос, передам», – ответил заморыш, подпрыгнул радостно, а потом побежал в сторону школы. Витька дождался, пока заморыш скроется за углом и со всех ног рванул следом за молью. «Дура! Неужели сбежать через задний вход задумала? Не знает еще, какой там живет монстр!» – прошептал Витька, вспоминая Цербера. Цербер был псом немого сторожа Германа. Это была кавказская овчарка размером со среднего теленка. Цербер был таким старым, что никто точно не знал, сколько ему лет. Его будка, в которой мог запросто поместиться человек, стояла у задней калитки. Эта калитка всегда была открыта, но Цербер следил за тем, чтобы ни один подросток не сбежал с территории интерната. Все боялись жуткого пса, даже Витька. Людей не боялся, а Цербера боялся. Когда парни, сидя в темной спальне, пугали друг друга перед сном страшилками, то одной из самых популярных была история о том, как гиена душит неугодных ей детей в своем кабинете, а второй о том, что когда-то давно Цербер сорвался с цепи и загрыз десять парней и одну воспитательницу. Витька знал, что все это были выдумки, но ему казалось, что Цербер был на такое вполне способен. Витька догнал моль почти у самой будки. Цербера нигде не было. «Подох, что ли?» – подумал Витька. Девчонка, не зная о том, что ей угрожает опасность, бесстрашно шла вперед – К открытой калитке. Витька же дошел до того места, где заканчивалось безопасное расстояние и остановился. Только тогда он увидел, что пес спит в своей конуре. Видимо, с возрастом Цербер оглох, поэтому не услышал торопливых шагов Моли. Эй, тихо откликнул Витька. Эй, Моль, назад! Девочка обернулась, но увидев Витьку, наоборот пошла быстрее, приближаясь к конуре Цербера все ближе и ближе. «Стой! Назад! Там собака!» Моль шла вперед, вцепившись руками в лямки своего белого рюкзака. Она больше не оглядывалась на Витьку. Пес, наконец, услышав шум возле конуры, проснулся. Вскочил на лапы, затряс во все стороны лохматой головой. Массивная цепь, пристегнутая к его мощной шее, зазвенела. «Дура, блин! Стой!» – закричал Витька. «Там огромный кавказец! Он тебя на куски разорвет!» Моля остановилась напротив конуры, посмотрела внутрь, и на лице ее застыл ужас. Цербер со злобным рычанием выходил из своего укрытия. Он остановился напротив Моли и зарычал, готовясь броситься на нее. «Не поворачивайся к нему спиной! Не смотри в глаза!» – крикнул Витька. Пес громко залаял, побежал в сторону Моли, звеня тяжелой цепью. «Дура! Дура! Сюда!» Сквозь зубы процедил Витька и со всех ног бросился вперед. Добежав до девчонки, он оттолкнул ее в сторону и изо всех сил пнул ногой в шею бегущему на них Церберу. Пес захрипел. Витька в этот момент схватил Нику за руку, но убежать они не успели. Разъяренный Цербер напрыгнул сзади. Витька прикрыл Нику своим телом и тут же почувствовал, как острые зубы пса впились в ногу. Острая боль от разорванной плоти пронзила тело насквозь. Кровь из разорванной вены полилась горячим ручьем. Штаны моментально пропитались ею. А Цербер рычал, готовясь к очередному нападению. «Беги!» – прохрипел Витька Ники на ухо. Но она не побежала. Развернувшись к разъяренному псу, она сняла перчатку с руки и повернула ладонь в его сторону – Витька толком не понял, что произошло потом. Яркая вспышка заполнила все вокруг ослепительным светом, Цербера неведомой силой отбросило далеко в сторону, и он, скуля, поджав хвост, побежал в конуру. Зажимая ладонью рану на ноге, Витька на секунду забыл о боли. Он смотрел на Моль, раскрыв рот. «Что это было?» – произнес он. Моль ничего не ответила. Она присела рядом с Витькой. Лицо ее было серьезным и сосредоточенным. Она убрала его окровавленные пальцы от раны и положила на нее свою изуродованную руку. Витька, не отрываясь, смотрел на мягкое свечение, идущее от ладони девочки. Ему было нестерпимо горячо от него, но кровь на его глазах перестала идти, свернулась, почернела. Рваные края раны затянулись, срослись, зарубцевались — Дикая боль сначала уменьшилась, а потом и вовсе отступила. Когда Моль убрала руку, на ноге Витьки остался лишь неровный шрам, кровавые разводы и разодранная в клочья штанина. «Что это?» – изумленно спросил он. «Ты ведьма, что ли? Колдуешь?» «Нет, я помогаю. Я помощница. А ты защитник», – ответила девочка, натягивая на руку белую перчатку. «Что?» — снова спросил ничего не понимающий Витька. Сквозь разорванные штаны он снова и снова ощупывал шрам на ноге, растягивал его во все стороны, чтобы убедиться в том, что это не фокус. Рана действительно срослась, только дыра на штанах осталась. — Ты защитник, теперь я в этом не сомневаюсь, — повторила Моль и радостно улыбнулась. — Нам отсюда вместе надо бежать, Витя. Есть такое место в горах. Называется тайная обитель. Бежим туда. — Ну ты и чокнутая, — огрызнулся Витька. — Разве нормальные люди посреди бела дня сбегают? Да тебя через час найдут и посадят под замок. В подтверждение его слов из сторожки вышел Герман. Увидев Нику и Витьку, он замахал руками, показывая набудку Цербера. — Очухался. Тоже мне сторож, блин, — пробубнил Витька. Он поднялся на ноги, подал руку Моли, и они вместе пошли назад к жилому корпусу. Весь оставшийся день Витька размышлял о том, что же такое с ними случилось. Он пытался объяснить себе рационально, каким образом Моли удалось заживить его рану, но нормального объяснения придумать не получалось. Он никогда не верил в чудеса и в магию поэтому сейчас места себе не находил от переполняющих голову вопросов. Ночью Витька не мог уснуть. Он тихонько пробрался в спальню девочек, подошел к кровати Моли и с удивлением обнаружил, что она тоже не спит, а лежит на кровати с открытыми глазами. Девочка медленно перевела взгляд с потолка на Витьку, как будто совсем не удивилась тому, что он пришел к ней. «Тоже не спится?» – спросил он. Моль покачала головой. Витька помолчал, потом спросил чуть тише. «Ты почему решила сбежать? В семью, что ли, не хочешь?» «Не хочу», – прошептала она. «Странно, вроде все хотят, а ты не хочешь. Они же богачи, деньгами не обделят, будут баловать тебя». Витька повернул голову к девчонке. Она молчала. Ее белая кожа как будто светилась в темноте. Или ему снова это кажется? «Слушай, Моль, а что ты сделала с псом?» Только давай по правде, по чесноку, так сказать. Это что, фокус какой-то? Моль медленно стянула белую перчатку со своей руки и перевернула ее ладонью вверх. Витька ахнул. На ладони девчонки был большой свежий ожог. Она натянула перчатку и снова сложила руки на колени. — Что это? — спросил Витька, округлив глаза от увиденного. — Моя помощь, — тихо ответила Моль. — Какая такая помощь? — снова спросил Витька. Ника опустила голову, теребя пальцами кончик пижамы. — Ну, это такая способность, то, что хранится внутри меня. Нечто вроде молнии, что ли, сгусток энергии, выходящей из руки. — Ты смеешься, что ли, надо мной? — не поверил Витька. — Нет, я тебе позже объясню. А теперь тише, кто-то сюда идет, — прошептала Моль. Витька обернулся и увидел в дверном проеме гиену. Директриса, несмотря на поздний час, была, как всегда, идеально накрашена и причёсана. Она подошла, измерила ребят убийственным взглядом и резким взмахом руки указала Витьке на дверь. «Быстро в свою кровать, Витя!» Она взглянула на моль, и снова её лицо стало тёмным, пугающим. «Завтра с утра обоим быть в моём кабинете. Будем решать, что с вами делать. А теперь спать!»